Глава двадцать восьмая. Страницы зашелестели, и вот рассказ начинается. Палома Фейт, Нью-Йорк. Врач был молод года на два-три старше Лео. На столе он держал фотографию очень красивой блондинки и девчушки смешанной крови. У нее были голубые глаза матери и темная кожа отца. «И тем не менее я настаиваю», — сказал он. «Вам не придется подолгу лежать в больнице». Будете приезжать утром, а в конце дня отправляться домой. «Я уже все решил, доктор», — ответил Лео, и лицо врача приобрело угрюмое выражение. «Вам совсем немного лет, у вас крепкий организм. Прошу, обдумайте все как следует еще раз. Это поможет выиграть несколько месяцев». «Да, врач я вам не намерен». Доктор нервно поигрывал ручкой с золотым пером, наверняка подаренной кем-то из пациентов. Лео читал, что по данным Ассоциации Американских Медицинских Факультетов, три четверти студентов-дипломников должны за обучение по 200 тысяч долларов. «Симптомы у меня отсутствуют», — сообщил Лео. «Я не страдаю от болей. Я в хорошей форме. Если бы в Райкерс у меня не болели ребра и позвоночник, и не было тошноты, я бы не обследовался и не узнал диагноза». «Вам известно название этой болезни?» — спросил тубиб откинувшись на спинку стула и глядя Лео в глаза. — Конечно, доктор. Она зовется бесшумным убийцей. — Что ты тут делаешь, дядя? — Пришел забрать тебя. Лицо мальчика просияло. — Зачем? — Приспичило немедленно увидеть любимого племянника, — пояснил Лео, спрятав волнение за беззаботным тоном. — Почему? «А почему бы тебе не завязать с вопросами, начинающимися со слова «почему»?» Тим расхохотался. «Роза не знает слова «почему», она цветет, потому что цветет». Откуда цитата? «Из Ангелуса Силезиуса, немецкого христианского мистика, теолога, врача и барочного поэта XVII века». «Надеюсь, врачом он был таким же хорошим», — философски заметил Лео. Они шли по Бруклину, где находилась специализированная школа Тима. Мой одиннадцатилетний племянник цитирует немецких поэтов семнадцатого века. «По-твоему, это нормально?» — спросил Лео. Тим хихикнул и вдруг заявил, резко сменив тему. «Кажется, мне сейчас начнется гипогликемический криз». «Правда?» — Лео улыбнулся, не выказав ни малейшей тревоги. Будем считать чистейшим совпадением, что это случилось в ста метрах от кафе-мороженого «Эмакенбольос». Тим захохотал и пожал плечами. «У меня нет ни диабета, ни непереносимости глюкозы». «Поправь меня, если я ошибаюсь. Разве мать не запретила тебе сладкое?» «А мы ей не скажем. В науке один раз не в счет. Нельзя сделать вывод о событии, случившемся один раз». Это называется принципом воспроизводимости и повторяемости. Они добрались до Монтегю-стрит, миновали элегантные частные каменные особняки в Бруклин-Хайтс с изящными лестничными перилами, пескованного железа и высаженными вдоль тротуара деревьями. Отец Тима скоропостижно скончался от разрыва сердца на 6-й авеню. Выйдя с работы, он замертво рухнул на тротуар. И Лео взял на себя многие его обязанности он вспомнил слова врача и почувствовал невыносимую печаль. У меня слюнки текут, объявил тем, любуясь витриной кафе. Знаешь, откуда берется слюна? Нет, но ну ты мне, конечно же, объяснишь. Слюноотделение начинается при виде еды или даже от одной только мысли о: "Ух ты, как интересно, теперь и у меня слюнки потекли", перебил его Лео. Ну что? Заходим? Кабинеты Ди Би опустили, осталась только Лорен. Было очень тихо, за окнами сверкал огнями ночной Манхэттен. Сколько раз за этот первый день она отвлекалась на панораму, превратившуюся сейчас в мерцающую феерию. Мнолиты из черного хрусталя переливались, в штурмуя ночь. По улицам текли потоки машин с зажженными фарами. В тысячах офисных помещений не было людей, но свет там не погас. Она посмотрела на часы. 22.00. Без трех минут. 9 января. Лорен работала 14 часов кряду хотя знала, что в отличие от Франции, дополнительные часы в Америке не только не компенсируются, но и считаются признаком неумелого планирования времени. Все, включая сьюзен и Эда, покинули здание два часа назад, и ей пора было последовать их примеру. Лорен понимала, что трудится до седьмого пота, пытаясь заглушить мысли о Лео. Она должна двигаться вперед, не оглядываясь. Эту грошовую философскую максимум обожает гуру всех мастей. Люди для них — те же скаковые лошади, выпущенные из стойл на поле. Она выключила компьютер, взяла пальто и тут услышала, как открылись двери лифта. На этом этаже он обслуживал только сотрудников диб ндс так кто же это мог быть в такое время уборщица только что пропылесосила и собрала мусор из корзин лоррен вгляделась в помещение пустого офиса никого клин двери закрылись ей был виден только вход в коридор может человек ошибся кнопкой и теперь спустился на другой этаж или это был охранник в такой час в здании Человек тридцать, не больше. Свет в коридоре горел, зажигался автоматически, когда кто-то выходил из лифта. Лоренза нервничала. Хотела крикнуть «Кто здесь?», но не стала, услышав звук открывающихся и закрывающихся дверей в отдалении, как будто кто-то что-то искал. Или кого-то. Лоренза таила дыхание. По стене бесшумно скользя приближалась тень. По наитию она сочла ее угрожающей, погасила свет и пригнулась, оставив узкое поле обзора. Силуэт замер у входа в темный офис Ди Би Незваный гость наблюдал. Не охранник, а не носит форму, и он зажег бы свет. Лорен съежилась за деревянной частью перегородки, а через сорок секунд, когда она решилась высунуть нос, тип уже исчез. Теперь он открывал дверь в другом конце коридора. Кровь застучала в висках. Она узнала обидчика из Центрального парка. «Мы одни. Он ничего не найдет и вернется сюда. Он знает, что я в здании. Знает, на каком этаже я работаю». Лорен вспомнила, что офис открылся меньше недели назад, и доску с названием еще не повесили, потому-то он и ищет по всему коридору. У нее схватило живот, она потянулась дрожащей рукой за телефоном, нажала на кнопку. «Слушаю», — ответил охранник из холла. Лорен прошептала свою фамилию и название компании. «Кто-нибудь проходил мимо вас за последние пять-десять минут?» «Да, мужчина. У него был бейдж. Он сказал ему назначено. В чем дело? Что-то случилось?» «Этот человек сообщил, с кем именно он встречается?» Охранник сверился с журналом. «Подождите». «Да, вот. Он назвал вашу фамилию». «Он солгал. Я не назначал ему встречу. Сейчас он ищет меня по всему этажу». «Что ему нужно?» «Уж точно ничего хорошего». «Сейчас поднимусь. Спрячьтесь и ждите». Охранник запаниковал. «Спасибо за совет». Она высунулась посмотреть, и темнота пустого офиса До смерти ее напугало. Сердце рвалось из грудной клетки на волю. Пот стекал по вискам. Лорен нашла в контактах еще один номер и, почти теряя сознание от страха, ждала ответа. «Где ты?» «Откликнись, умоляю!» «Лорен?» Голос звучал сухо. «Лео, умоляю, выслушай меня!» «Тип из Центрального парка вернулся!» «Секундная пауза. Где ты?» Прячусь в своем кабинете. Он здесь. Он меня ищет. Обыскивает этаж. Ты вызвала полицию. Нет, но предупредила охранника. Он поднимается. Я еду, а ты не вылезай. Лорен дрожащими губами продиктовала адрес.